Часть пятая. Через пояс астероидов. Глава 37. Звезда. Теперь Юниверс мчался с такой скоростью, что она даже отдаленно не походила на скорость, с которой несется по своей орбите любое природное тело в Солнечной системе. Скорость движения Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, даже в п е р е г е л и чуть больше 50 км и л о е т р о в в секунду. «Юниверс» превысил эту скорость в два раза уже в первый день, причем его ускорение было вдвое меньше того, с которым он будет двигаться, когда сожжет несколько тысяч тонн топлива, и его масса, соответственно, уменьшится. В течение нескольких часов, когда корабль пролетал через орбиту Венеры, Она была самым ярким небесным телом, уступая лишь Солнцу и Люциферу. Её крошечный диск был виден даже невооружённым глазом, однако и с помощью самых мощных телескопов с борта корабля не удалось разглядеть на ней никаких отличительных черт. Венера хранила свои тайны не менее ревностно, чем Европа. Приближаясь к Солнцу ещё больше, войдя далеко внутрь орбиты Меркурия, «Юниверс» не просто сокращал путь, но и приобретал дополнительное ускорение от гравитационного поля Солнца. А так как бухгалтерия природы всегда соблюдает баланс в своих затратах и доходах, в результате этого манёвра Солнце утратило часть своей скорости. Впрочем, замедление было настолько ничтожным, что его удастся измерить лишь через несколько тысяч лет. капитан Смит воспользовался пролётом корабля через п е р е г е л и й чтобы укрепить свой престиж, пошатнувшийся в результате его прошлой нерешительности. «Теперь вы понимаете, — заявил он, — почему я прогнал корабль через струю старого служаки. Если бы мы не смыли всю эту грязь с корпуса, сейчас испытывали бы последствия перегрева. Сомневаюсь даже, выдержит ли система термоконтроля такую перегрузку, — Сейчас она превышает земной уровень в десять раз. Глядя через почти чёрные фильтры на гигантскую разбухшую массу Солнца, пассажиры не сомневались, что он прав. Они успокоились лишь после того, как Солнце постепенно уменьшилось до своих нормальных размеров и продолжало исчезать за кормой, когда Юниверс прорезал орбиту Марса, направляясь к заключительному этапу экспедиции. Знаменитая «пятёрка» по-разному приспособилась к неожиданной перемене в их жизни. Михайлович непрерывно и шумно занимался сочинением музыкальных шедевров и редко показывался на людях, обычно за обеденным столом, когда принимался рассказывать возмутительные истории и подшучивал над всеми, кто попадал под руку. Уиллис служил мишенью для его насмешек чаще остальных. Гринберг назначил себя, не встретив возражений, почётным членом команды и проводил на мостике львиную долю времени. Мэгги М. относилась к происходящему с печальной улыбкой. «Писатели, — заметила она, — всегда заявляют, какие шедевры и м у удалось бы написать, если бы они оказались в таком месте, где никто им не мешает и не отвлекает внимания. Выше всего ценятся тюрьмы и маяки. Так что мне не стоит жаловаться». Вот только мои просьбы о высылке материалов то и дело задерживаются из-за срочных радиограмм. Даже Виктор у э л л и с пришёл, в конце концов, к такому же выводу. С утра до вечера он работал над разного рода перспективными проектами. Вдобавок он старался не выходить из каюты ещё по одной причине. Требовалось несколько недель, чтобы не создавалось впечатление, будто он забыл побриться. Эва Мерлин ежедневно проводила несколько часов в комнате отдыха. Там она наверстывала упущенные и просматривала, как с готовностью объясняла всем, кто проявлял интерес, свои любимые классические произведения. К счастью, на «Юниверсе» успели перед отлётом оборудовать кинозал и библиотеку. Правда, выбор был относительно невелик, но и его было достаточно для нескольких человеческих жизней. На борту находились все знаменитые фильмы, начиная с мигающих шедевров, созданных на заре киноискусства. Эва знала почти каждое из них и с готовностью делилась своими знаниями. Флойд, разумеется, слушал её рассказы с удовольствием, потому что в эти минуты она оживала и превращалась в человека, как будто с х о д и л о с картины на стене. «Как это удивительно и печально», — думал он, что Эва может вступать в контакт с окружающей ее действительностью лишь через искусственный мир изображений на видеоэкране. Одним из самых странных впечатлений в жизни х е й в у д а Флойда, полной приключений, было то, как он сидел в полумраке зрительного зала Рядом с Эвой Мерлин, на борту космического корабля, где-то за пределами орбиты Марса. И они вместе смотрели первый вариант фильма «Унесённые ветром». Временами он видел её знаменитый профиль на фоне профиля Вивьен Ли и мог даже сравнивать их, хотя невозможно сказать, какой лучше. Оба были неподражаемыми. Когда вспыхнул свет, Флойд с удивлением заметил, что Эва плачет. Он с нежностью взял её за руку и сказал, «Я тоже плакал, глядя на смерть Бонни». На лице Эвы появилась слабая улыбка. «Я ведь плакала из-за Вивьен», — сказала она. «Когда мы снимали второй вариант, я много читала о ней. У неё была такая трагическая жизнь. А то, что мы говорим о ней здесь, пролетая среди планет... Напомнила мне слова Ларри, когда он привёз бедняжку с Цейлона после нервного расстройства. Он сказал друзьям, я стал мужем женщины из космоса. Эва на мгновение замолчала и по её щеке пробежала весьма театрально, не мог не подумать Флойд, новая слеза. «А вот нечто ещё более странное». В своём последнем фильме она снималась ровно сто лет назад. И вы знаете, как назывался этот фильм? «Продолжайте, продолжайте. у д и в и т ь меня снова». Пожалуй, это куда больше удивит Мэгги, если она действительно приведёт в исполнение свою угрозу и напишет книгу. Последний фильм Вивьен Ли назывался «Корабль дураков».